Вопрос. Владимир Николаевич, я предприниматель. Мне тоже известно, что многие состоятельные люди пользуются услугами сельских жителей, способных грамотно выращивать, хранить сельхозпродукцию, которая действительно превосходит по вкусовым качествам, произведенную в крупных хозяйствах. Но при массовом производстве спрос понизится, За счет чего тогда будет существовать семья, имеющая доход только со своего гектара земли, если выращенные помидоры и огурцы окажутся никому не нужны? Ответ. На земле растут не только помидоры и огурцы, но и многое другое. Однако, если даже половина российских семей, заимеет свои поместья, они не смогут удовлетворить в ближайшие двадцать-тридцать лет спрос на свою продукцию, так как она нужна будет не только россиянам, но и многим, особенно богатым, зарубежным странам. А дело в том, что сельхозпроизводители большинства стран так увлеклись селекцией, химической обработкой растений, что попросту уничтожили их первозданный вид. Я имею в виду не внешний вид, а всю полноту содержимого. И если мы говорим об огурцах и помидорах, то на этом примере каждый может убедиться самостоятельно в следующем. Войдите в средний или лучше в хороший супермаркет, они сейчас не редкость в крупных городах, на полке вы увидите очень красивые импортные помидоры и огурцы, Стоимость их начинается от 30 рублей за один килограмм. Они одинаковы по величине, красивые, даже иногда вместе с зеленой веточкой продаются, но не имеют запаха и безвкусны. Это мутанты, это иллюзия, макет, внешне напоминающий то, что должно быть. Такими мутантами питается сегодня большая часть мира. Это не мое открытие. Этим обеспокоены люди во многих странах Запада, которые мы считаем высокоразвитыми. Например, в Германии вынесено решение указывать на магазинных этикетках, что овощи произведены с применением определенных добавок. И те люди, что посостоятельнее, избегают их покупать. Продукция, выращенная в экологически чистых районах, с применением ограниченного количества химических удобрений, стоит на Западе значительно дороже. Только существующая на Западе фермерская система сельхозобеспечения не позволяет вырастить полностью экологически чистую продукцию. Западный фермер вынужден использовать и труд наёмных рабочих, и всевозможную технику, и химические удобрения – и химикаты, уничтожающие сорняки. Он стремится к получению большей прибыли. Предположим, кто-то из западных фермеров, а такие уже есть, захочет вырастить экологически чистую продукцию, да еще с учетом того, что говорила Анастасия. Ну, если вы помните, она говорила о том, что все сорняки уничтожать нельзя, так как и они выполняют свою функцию – Но, предположим, какой-то фермер все же захочет хотя бы для своей семьи и знакомых вырастить такую продукцию. Перед ним станет трудно разрешимая проблема – семена. Селекция сделала свое дело, первозданного вида на Западе не осталось, и в России очень мало. Особенно после того, как разрешили продажу импортного семенного фонда – Если использовать семена со своего участка, овощная культура постепенно будет стремиться восстановить свои первоначальные свойства. Взять из земли все необходимое для человека, но до полного восстановления ей потребуется десятилетия. В России, благодаря, может быть, как раз бедности и множеству небольших подсобных хозяйств, много людей используют свои семена, и в этом их преимущество. Вскоре оно скажется сторицей и в материальном плане. Мы говорим о семенах, о необходимости выращивать сельхозпродукцию в экологически чистых зонах, о неприменении химических удобрений. Все это правильно, об этом говорят в разных странах мира, но только говорят... достаточного количества вкусной и здоровой сельхозпродукции не хватает и в первую очередь в высокоразвитых странах но это еще не все переработка консервирование при всех условиях нашего технократического мира, технически высокооснащенные комбинаты не могут произвести тех же соленых помидоров, огурцов, капусты, превосходящих по вкусовым качествам те, что делают многие российские бабушки. В чем секрет? Помимо многих премудростей, мало кто знает, что должно пройти не более 15 минут С момента снятия того же помидора или огурца с грядки, где он произрастает, до его консервирования. Чем меньше этот период, тем лучше. Тогда сохраняется чудесный аромат, эфиры, аура. То же самое с добавками, например, укропом. Огромное значение имеет вода. Но что хорошего мы можем получить, используя хлорированную мертвую воду? Мы ее кипятим, обрабатываем банку паром. Но есть люди, которые берут родниковую воду, добавляют в нее, помимо прочего, бруснику и... Хотите попробовать? Возьмите родниковой воды, бросьте в нее одну треть брусники, и вы будете пить с удовольствием эту воду даже через полгода». разительно отличаются в лучшую сторону, приготовленную многими российскими умельцами, ручным способом консервированные на зиму овощи и фрукты. В том, что они превосходят по вкусовым качествам продукцию даже самых известных в мире фирм, каждый из вас сможет убедиться сам, сравнив ту и другую. Теперь давайте представим, живущая в своем поместье семья закатала в тысячу литровых банок помидоры и огурцы. Получилась первоклассная, превосходящая по многим параметрам продукция, продукция, которой по вкусовым качествам и экологической чистоте равной нет в мире. Продукция, которую захотят иметь к своему столу многие люди из разных стран мира, и миллиардер Америки, и отдыхающие на курортах Кипра туристы. И на этикетках баночных будет значиться из поместья Иванова, из поместья Петрова, из поместья Сидорова. Конечно, заниматься продажей одной тысячи литровых банок предпринимателям не интересно. Но если в поселении будет, скажем, 300 хозяйств, то они заготовят 300 тысяч банок. А это уже интересный бизнес даже для крупной фирмы. Предполагаю, что первоначальная цена одной банки будет стоить, так же, как сейчас, в супермаркете, в пределах одного доллара. Но когда распробуют, она поднимется, может быть, в десятки раз». Свежие огурцы и помидоры я привел лишь для примера. Есть еще множество всего, что может быть произведено в поместье. Например, вино, наливки, настойки из ягод, смородины, малины, ежевики, сладкой рябины и многое другое. Букет каждый будет составлять сам, достигая все большего совершенства. И никакие супердорогие элитные вина с ними не сравнятся. В мире нет такого сырья для вин, какое можно получить в России. К тому же можно изготавливать вина по древним рецептам, с применением трав, изготавливать целебные, витаминизированные вина. Анастасия говорит, что вскоре самой модной в мире будет считаться русская косоворотка с вышивкой ручной работы. И в этом направлении можно думать. И поделки из дерева с резьбой ручной работы в хозяйстве зимой можно производить. В общем, есть народная мудрость. Хочешь быть счастливым — будь им. Также можно сказать «хочешь быть богатым — будь им». Главное, не надо программировать себя на бедность, а настраиваться на богатство. Думать гораздо рациональнее о том, как стать состоятельным, не внушать самому себе, что таковым стать невозможно.